непригоден для академии владыки демонов, сильнейший в истории владыка демонов прородитель перерождается и идёт в школу потомков. Там двенадцатый, часть вторая. Глава тридцатая. Происки. В колдовской мастерской, расположенной на самом нижнем уровне исследовательской башни, только что прямо на моих глазах сгинул Доминик Разанон. Чей же это рук дело? Мотив уничтожить Доминика был у привязанных к нему наги и остальных львов разрушения, и если это сделали они, то, скорее всего, прямо перед началом среброводной иерархической войны. Они ждали, когда Доминика ослабит бдительность, им повезло, и такая возможность представилась. В принципе, такое вполне могло случиться. Но если так, то их намерение выдворить меня с визой на ценой полного игнорирования самого узурпатора двух законов кажется немного неестественным. Они не хотели, чтобы я встретился с Домиником, как раз из-за того, что не желали укрепления его бдительности. Кроме того, план Наги предполагал, что до уничтожения Доменика должно было пройти какое-то время. К тому же, вопросы вызывает её заявление о том, что со вторгнувшимся узурпатором двух законов разберётся Доминик. И если она убила его собственными руками, то знает, что он сгинул. В таком случае узурпатор двух законов остаётся предоставленным самому себе. Прерирование сереброводной иерархической войны И объединение с Академией Владыки Демонов для противостояния Узурпатору Двух Законов не должно создать для неё никаких проблем. А это значит, что Нага не знает о смерти Доминика. Но тогда у кого ещё был мотив убить его? Единственные, кому ещё выгодна погибель Доминика, это пришедшие в Визейна снаружи, мир священных мечей и мир марионеток. Только вот что Паррингтон, что Стратакрикол, что аристократы-охотники пока ещё не добрались до самого нижнего уровня... а Бальзаронт находится на поезде владыки демонов. Если отбросить вопрос мотивации в сторону, то преступление мог совершить лишь тот, кто находился внутри этой исследовательской башни организации фантомных зверей до нашего проникновения. Если это действительно так, то получается, что помимо Наги с Касторией и Бобонгой, смерти Доминику желал какой-то другой фантомный демон. Вот ты и попалась, мышка в мышеловке! Отойдите, голова, мы сами разберёмся с нарушителем! Раздались звуки шагов, и у входа собрались солдаты-фантомные демоны. «Умри же, глупец, что посмел заявиться сюда без спроса! Базгум!» Примечание переводчика записано как «Магический снаряд бедственного пламени». Они принялись беспорядочно стрелять огненными снарядами, я уклонился от них легким отскоком назад, огненные снаряды попали прямо в кресло и взорвались, тело Доминика отбросило, прокатило по полу и повернуло лицом в потолок. А то увиденный воиал солдат фантомных демонов перехватил дыхание. Что? Да, не вас. Воз... Их губы застучали от страха, осознав, что их господина умер, и их лица побледнели. Господин Доминек, как же так? Я знаю этого парня. Видел его в экстраном выпуске по Блахитара. Если не ошибаюсь, он наш оппонент в сегодняшней сереброводной иерархической войне. Выкрайте мне время! Тот же вас кликнул мужчина, похожий на командира отряда. В одиночку нам здесь не справиться. Я запрошу срочной поддержки у госпожи Наги. Несколько фантомных демонов встали перед ним, словно исполняя роль его щита. А он отодвинул назад, использовал Ликс. Я взглянул на его заклинание магическими глазами разрушения. Госпожа Нага, ответьте мне, госпожа Нага! Формула Ликс разрушилась, и его голос не достиг Наги. Э, это всё его магические глаза. Заблокируйте их. Перекройте ему поле зрения. Выхватив демонические мечи, солдаты направились ко мне, непрерывно стреляя без гулём, продолжая глушить лик своими магическими глазами разрушения, я нарисовала магический круг. Догда азбидара. Оставляя за собой световые вслёты, поглотив огненные снаряды, синие звёзды обрушились на фантомных демонов. Ревя, синее пламя мгновенно взметнулось вверх. «Утихните ненадолго!» Я связал уже и так опалённых демонов с Зоро и Эдиптом. «Бехелиус!» Фантомные демоны оказались заперты в тёмных гробах, которые появились из магических кругов в форме цепей адского пламени. Поскольку это заклинание миром Мелитии, вечная смерть им не грозит, однако немного времени мне это выиграет. «У меня плохие новости, Паррингтон!» «Доминик сгинул!» Отправил я Ликс. И мне тут же пришёл ответ. То уверен. Он сгинул прямо у меня на глазах, так что я уверен практически на все 100%. Плохо дело, тут же сказал Порингтон. Разрушь его эмблему поблехитара, пока она ещё не окрасилась в красный цвет. Я немедленно обратил взгляд на труп Доменико. Эмблема у него была, только вот она уже окрасилась в красный цвет. Хм, похоже, уже поздно. А в чём тут, собственно говоря, проблема? Важные фигуры из числа шести Святых Верховных Академий носят особые эмблемы. В случаях погибели эти эмблемы записывают магическую силу округи погибшей личности и отправляют её в Пабло Хитара. Это служит доказательством того, что данная персона действительно сгинула. Понятно. А записывание окружающей магической силы означает... То есть это доказательство того, что я находился здесь в момент погибели Доминика? Именно так и есть. Скорее всего, тот, кто уничтожил Доминика, знал об этом... и специально не добил его. Вообще, о механизме работы Эмблемы известны лишь членам шести святых Верховных Академий и богини постановлений. Это сделано для предотвращения подобных ситуаций. То есть преступник среди шести святых Верховных Академий? Судя по всему, да. Нельзя исключать вероятность того, что о секрете Эмблемы знал кто-то ещё, аналогично мне, которому о нём только что повидал Паррингтон, но так или иначе этот кто-то, похоже, тесно связан с шестью святыми Верховными Академиями. Доставка сообщения совязейна в Поблыхитар будет осуществлена по межмировой связи. В отличие от обычного ликса, но и его передача между серебряными позорями уйдёт какое-то время. Для выхода за пределы мира необходим специальный корабль, аналогичным образом эффект большинства заклинаний не простирается за пределы малых миров. И обычно так остаётся даже ликса. Задержка в магической связи происходит даже при использовании рельсов из серебряного свечения, как у поезда Влодыки демонов. Чего уж говорить в таких случаях? когда чего-то подобного нет. Сколько? Около одного часа. Если к моменту истечения данного времени мы не найдём того, кто уничтожил Доменико, то подозрения неизбежно падут на тебя, Анас. Ко мне уже сейчас относятся как к подозреваемому в уничтожении Фулфорало, а если меня обнаружат на месте убийства Доменико, то наверняка начнут подозревать ещё сильнее. Наблюдатели из шести святых верховных академий уже вошли в Мирмелетию. Если наблюдатели начнут проводить жёсткое расследование и вредить обычным гражданам, то осины все остальные не будут просто молча стоять в стороне. В худшем случае это перерастёт в войну между Милити и Пабло Хитара. Однако, наш приоритет – феник зачатие. Теперь, когда Доминик сгинул, у нас не осталось способа воплотить его. По крайней мере, за один час будет трудно выяснить даже то, где он находится в бедственной пучине жажды. Фантомные звери – это бесформенные живые существа, не имеющие материального тела. Найти одного из таких действительно будет непросто. «Если Доминик исследовал Феникса зачатия, то результаты его исследований должны были остаться где-то в этой башне. Может быть, Наге об этом что-то известно. Если ты посвятишь её во всё, возможно, она поможет нам». «Если она узнает, что Доминик сгинул, то у неё не останется причин вдворять меня с Визаина. Только вот действительно ли это так? А что, если все это её происки? Зачем ей это? Кто знает? Ну, по крайней мере, у Наги была причина уничтожить Доминика». Не удивлюсь, если она заодно решила и подставить меня. Если посвятить Нагу во все обстоятельства, то мне придётся рассказать ей и о том, что я ускользнул со Среброводной иерархической войны. Уже этого достаточно, чтобы вызвать у неё подозрения. Не знаю, зачем ей подставлять меня, но я, в общем-то, толком её не знаю. Или же это сделала Кастория по собственной инициативе? В таком случае понятно, почему Нага предоставила узор Патра двух законов самому себе. В конце концов, мы говорим о сошедшей с ума от обиды из-за недоразумения Кастории. Я не вполне могла выкинуть подобное. Но в таком случае возникает вопрос, а возможно ли это? У нас нет времени на размышления. Даже этот час уже ничего не решает, ведь как только сереброводная иерархическая война закончится, они сразу узнают, что мы выскользнули из неё. Что же касается узора под двух законов, то чтобы противостоять ему, сюда придёт ещё и Лебрахард. Хм. Ну тогда приступим. Что прости? Озадаченным голосом спросил Паริงтон. На такая история Бабонга. Если кто-то из них или вообще все трое сдумали подставить меня, то они должны знать о происходящем. С точки зрения преступника в серебряно-водроиерархическую войну уже можно проиграть со спокойной душой. Таким образом он сможет быстрее совсем покончить и загнать меня в угол. А раз ему не нужно побеждать, то и раскрывать свои карты тоже. Возможно, перейдя в нападение мы раскроем его. Хочешь сказать, что преступник тот, кто будет сочковать? Карай невероятно. По идее, ноги и остальным ни за что нельзя проигрывать. Преступник знает, что сочкование может привести к поражению. Я понимаю твою логику, но разве это не чистой воды азартная игра? Такой способ не даёт гарантированного результата, и они могут и не выдать себя. Ерунда. У нас есть тот, кто специализируется на том, чтобы видеть такие вещи насквозь. Кем бы ни оказался преступник, если у него всплывет мысль о том, что ему нужно проиграть, то в его сердце обязательно появится брешь, и он ни за что её не упустит. «Ни за что!» Паррингтон ничего не сказал и на несколько секунд замолчал. «Ну, допустим, он выявит всё это. Но даже так, если преступника не окажется среди этой троицы, то в затруднительном положении окажемся мы. Если мы выясним, что Нага нам не враг, то можно будет спросить её о Фениксе зачатия. Твой приоритет ведь спасти свою сестру, не так ли? Разумеется!» Я открыл все полки в мастерской бледной синей рукой с Игнеасом и достал оттуда все книги, какие только нашёл. Это была литература о фантомных зверях, всего несколько тысяч книг. Держа их парящими в воздухе, я открыл их и напряг магические глаза, пролистывая страницы с высокой скоростью. Искал я понятное дело описание Феникса за чатие. «Нам в любом случае придётся рисковать, так что готовься к худшему». С этими словами я при помощи Лекснеса привёл в движение куклу себя на поезде владыки демонов.